Глава 10: Шухернее, пацаны! Теперь я тут за главного. Это у нас такая продуктовая экспедиция в Леспромхоз. Мы так называем место, где выращиваем зараженных на спараны. С элитников, которых мы через черноту таскаем, выпадает горсть жемчужин. Горсть горошина вот спаранов очень немного. Нам бы хватало на всех притирочку, наверное. Ведь нас тут чуть больше 150 рыл но мы готовимся к периоду дурки и нужен запас. Предполагаем, что огонь будет нас защищать недели две-три, а так никто не знает, сколько, и добыть с паранов будет негде. С водой и едой можно решить, а с этим потом нет. Как наши предки-крестьяне, мы этот вопрос решаем фермерским хозяйством. Нам с 12 века прилетает немало всякой скотины. Вот так и разделили две зоны. Одна зона для разведения зараженных, другая для нашего натурального хозяйства. Подкармливаем зараженных, когда прилетает много всего крупного и рогатого. Доращиваем до топтунов, но иногда и руберы получаются. Как подрастут, загоняем, режем. Но что делать? Приходится. Кластеры у нас маленькие и очень быстрые. Зараженный не успевает отжираться, чтобы толк был. Или наоборот, очень быстро развивается. А с учетом того, что наши кластеры за три дня туда и обратно обойти, можно становится опасно пускать этот процесс на самотек. Охнуть не успеешь, как тебе на стап элитник завалится. А так как нам прилетает все XII-XIV веков с оружием у нас туго, на одних рукопашниках и держимся. Вот мы и организовали ферму или спромхоз. Живчик каждый день нужен. Вот и выкручиваемся, как можем. У нас даже рецепты есть. Живчик на медовухе, живчик на пиве, живчик на самогоне. Это мужики самогон гонят. Уж в этом им технология отсталого века не мешает. Толковую вещицу сделать мешает, а самогонный аппарат нет. Ведем натуральное хозяйство. Ферма с руберами да ферма со скотиной. Кроме того, ферма в леспромхозе со скотиной своего рода буфер. Если вырывается развитая тварь, то мимо загонов с рогатами пройти уже не может и появляется время ее перехватить. Это там автоматы до да пулеметы, а у нас топоры. И, конечно, основа нашей жизни и процветания — это наши могучие рукопашники. Без них у нас бы шансов не было. Один из самых крутых после Насти Леони наш главный защитник и добытчик споранов — это Адольф Штирлиц. Уж и не помню, как его называли начале, Но по мере разрастания его навыков и умений все больше и больше к нему привязывалось. У нас тут вообще нормальных имен нет и быть не может, его место не располагает. Как любит говорить батюшка и болит. Вначале кто-то глупо пошутил, а потом постепенно прижилось. Штирлиц, потому что его игнорируют зараженные. Он к ним в упор может подойти и даже ногой пнуть. Если не калечить, твари недовольно урчат и отходят от своего обидчика на пару шагов. Хоть пинками в кучу сгоняй. Вот такая особенность. Причем, если ты находишься рядом с ним, то тебя зараженные очень даже видели и тут же нападали. Понятно. Штирлиц он и есть. Штирлиц. А вот Адольфа он получил за умение пугать зараженных. Не знаю, на каком пласту реальности это отрабатывало, но достаточно было любого резкого звука, и твари в панике бежали. Обычно он орал «Бу!». Не знаю, как это работает. Но зараженные, начиная от самых свежих и заканчивая и элитниками, Бросались в рассыпную. Это его умение много жизней спасло, когда на рейды стая зараженных нападала. Причем, если крупняк убегал, опираясь на передние лапы, как гориллы, то свежие зараженные бежали, подняв руки градусов на 45, только сразу две руки. Как зига у фашистов двуручная фашистская зига. Так и бегут с обеими поднятыми руками. Вот наши остряки сразу пытались фюрера прилепить, но потом смягчили терминологию до Адольфа. Он очень и очень серьезный боец, может и покруче нашего короля Артура. Тоже офицер, боевой, не в отставке. Адольф Штирлиц дрался в два клинка, всегда в два. Причем правая и левая рука работали на уровне подсознания, одинаково сильно и одинаково точно. Парные ножи, парные сабли, даже парные топоры были его фишкой. Быстрый, смертоносный и невидимый. Он был скорее похож на Эль-Маринель, чем на танкоподобных Настю Леню и святого отца. Хотя в обычной жизни был праворуким и все, что делал, предпочитал делать правой. Сейчас он перетекал от одного подозрительного куста к другому, проверяя дорогу. Настя и Леня топали рядом, держа секиры наперевес. Все было просто идеально, тем и подозрительно. Мест с высокими технологиями у нас всего три. Это карманы прилетевших людей, погребок и церковь батюшки. Вначале батюшка болит был против разграбления и разламывания церкви, но потом, просчитав ситуацию, согласился но на самом деле таким любителем старины оказался, что у него даже чайник был медный, хринадцатого века. Так святой отец на проповедях и говорил, «Это наш Господь милостью своей хайтек нам материалы и присылает». Собственно говоря, на кластере церковь прилетает, улетает, да и побоище там организуется нешуточное. А над с людьми, которые оборачиваются. Кровища до потолка. А вот на стабе мы церквушку поставили скорее небольшую часовинку, но все чистенько, аккуратно, от души. Нашей законной добычей каждый раз являлось около полусотни метров проводов, выдранных из стен, пара лампочек, пара кранов, пара горстей каленых саморезов, а то с хорошим металлом у нас проблема. Железо двенадцатого века совсем плохое. Мы тут как сумасшедшие сороки, все металлическое, нержавое, в гнездо тащим. Карманы зараженных, барсетки и сумочки — это настоящее эльдорадо для нас, отсталых. Зажигалки, авторучки, маленькие карандашики, педикюрные ножнички, маникюрные наборы, перочинные ножи, предметы личной гигиены и косметика бабам. Мы прошли терем, оставив святого отца и короля Артура присматривать за разгрузкой ценностей, чтобы на наших работях никто из тварей не напал. «У нас тут так!» Одна секунда, и видишь, как твое тело Рубер утаскивает, а голова в это время все еще в воздухе парит. Без рукопашников у нас бы жизнь прекратилась. Я иду. Меня справа-слева прикрывают Настя лёня Квазы решили, что я у них самый главный и самый главный объект защиты. Уж не знаю, почему, может, я самый добрый, или потому, что я до сих пор пытаюсь договориться с их ребенком. Или просто решили, что нужно же кого-то охранять и оберегать ну, как домашнего пуделя или кота домашнего, когда его на дачу привозят. Постоянно приходится злых дачных котер отгонять, чтобы Мурзику не влетело. Из кустов выскочила Эль-Маринель. Шустрая. Уже догнала. — Эль-Маринель, давай по кругу. — скомандовала Дольф Штирлиц. Она, в принципе, так и делала. — Когда мы шли, лучницы никогда не было в строю. Она все время вокруг нас скакала. Ушастое существо вообще никогда не ходило. Она все время в припрыжку бегала. Притом, ей это удавалось сделать крайне тихо. Наверное, какие-то умения скрытности, как у Удольфа Штирлица. Ее зараженные практически так же не замечали, только с расстояния в несколько метров, когда она уже находилась в упор с натянутым луком. Типа А Это кто?» И стрела пошла либо в глаз, либо в пасть, протекать споровый мешок. Ускакала. Мы проходим самый опасный из кластеров. Здесь этнический праздник проводился, а перед ним был узкий и пустой кластер. Они обычно вместе перегружаются, и пройти невозможно, а здесь человек 150 прилетает. Но первый узкий нас всегда задерживает. Когда сюда приходишь, одни кишки на ветках и твари. Никогда ни одного человека отсюда не вытащили». Оставлять здесь кого-то тоже опасно, потому что, бывает, кластеры перегружаются все сразу, одновременно. Один стап остается. К нам тогда кошки приходят. Почему-то они единственные всей животины понимают, что будет перезагрузка. Сколько их обычно бывает? Мы, по пришествию котов, собственно говоря, и научились это время распознавать. Теперь не до шуток. Здесь опаснее, чем в леспромхозе. Там мы популяции зараженных контролируем, а тут что выросло, то выросло. На ощетинились секирами, и видно, как под их рубахами подрагивают горы мышц, покрытых роговыми пластинами. Адольф Штирлис достал из ножен свои парные клинки, а гость из будущего приготовил свою ухватку. Я, как всегда, ПМ и Палаш, а мужики кто чем горазд Пищали и прочего старья мы не использовали». Из пистолета сразу можно стрелять, а для пищали фитиль горящий таскать надо и после выстрела перезаряжать минуту. В древнем оружии между поджогом пороха и выстрелом секунда могла пройти. За это время тварь метров пятьдесят пробегает. Собственно говоря, мы за современным оружием, патронами и обувью идем. Мы с собой из огнестрела только ПМ таскали. В древнем оружии смысла не было. Кстати, на близком расстоянии 9-миллиметровая пуля тоже не так плоха. Против крупника, конечно, бесполезно. Но для неразвитого вполне аргумент. Почему мы не наделали себе чего-нибудь получше? Можно сделать помповых ружей, автоматов, бластеров и рельсотронных пушек. Это потому, что современному человеку легко из старинного барахла сделать что-то хорошее, используя современные инструменты. А попробуйте инструментами 12 века сделать что-то хорошее из барахла этого же века». Несколько бегунов урча выметнулись из кустов. Настя и Леня синхронно прикинули секиры в одну руку и поймали двух зараженных свободной рукой. Одного под шею, другого просто сверху за башку. Тела тварей продолжали бежать и позвонки хрустнули. Двух других они поймали за шею на верхнюю грань секиры. Между лезвией приподняли. Еще два хруста. Один из бегунов попытался бежать по дуге. Ага, если у квазов заняты руки, то у них есть ноги. Подсечка и огромные сапожище наступает на голову. Хруст, Настя Леня весят как небольшой грузовичок каждый. Адольф Штирлиц, расставив клинки и прикрывая нас гражданских, замер. Бегуны это мелочь, не стоящая внимания. А вот где крупночь? Высунулась из кустов ушастая и показала, что пристрелила пятерых. Ухватка гостя из будущего нашла еще троих. Бегуны не проблема. Настя и Лёня могут их голыми руками душить, пока в туалет не надо будет отойти. Количество значения не имело, значение имело, где остальные и кто. Перед этим кластером пустой, с очень долгой перезагрузкой. Она может несколько месяцев идти, а за это время здесь может один, а может и семь раз обновиться. Вот и не знаем, 150 человек тут было или больше тысячи. А бегуны это только подтверждение, что обновлялся не раз и крупняк их подъезд не успел. Вот уж нехорошо совпало, что терем и погребок одновременно появились, но порох и орудия оставлять нельзя, и там тоже нужны рукопашники. Зачем так рисковать? Потому что надо. Погребок — это единственное место, где есть оружие, и третье место, где есть что-то из нашего времени. Пусть даже потертый ПМ, и еще надо ухитриться, чтобы патроны не перевели. Как всегда, у нас тут все сложно. Мы испытываем очень большие проблемы с хорошей походной одеждой и особенно обувью. Пара берц, которые мы снимаем в погребке с одних чудил, и пара наборов камуфла с них же – это, пожалуй, единственная удобная одежда на все кластеры. К нам все в модном и непрактичном попадают. Если с одеждой вопросов нет, то старинная обувь совсем плохая. Бабы у нас сарафаны да кокошники носят, больше из расчета выпендриться. Как правило, сарафаны подвергаются современной доработке. Получается нечто типа «я в лесу от озабоченных волков убегала». Вроде бы сарафан процентов 85 площади поверхности сохранил, а оптическая непрозрачность, ну, процентов 5, в край 7, не больше. А то, что мужики шаровары носят до рубахи, это по теме. Поносил и в печь, стирать не надо. Смертвика в одном экземпляре снял, поносил, потом опять постирал, а тут в тереме все прилетает, сразу выстиранное, выглаженное, стопочкой сложенное. Кусты хрустнули, и на нас выскочила еще одна стайка низших зараженных. Передушили. И все? Три минуты тишины. Злой такой. И ничего. Выдвигаемся потихоньку. Шепчет одними губами наш командир. Странно все это. Настя и Леня заметно нервничают. Здесь всегда было много тварей, а сейчас нет. Значит, они где-то в другом месте. А где? Между тем потихоньку двигаем булками и стараемся не шуметь. Пока дошли, на удивление без приключений сошло семь холодных потов, два инфаркта, три инсульта. А мне еще выступать надо. Надеваю костюм, пиджак, брюки, футболку, золотую цепь, толстую и короткую, специально укорачивали по шее. Золотые запонки и пару орущих с огромными камнями перстней. Брюки заправляю в красные сапоги на деревенский манер. Это я в тереме такие беру. Они мягкие и удобные но не ноские. Мужики попрочнее обувь носят, так что в красных сапогах я один хожу. Настя Аленя накидывают на плечи самые большие черные кожные куртки, которые нашли. Застегивать бесполезно. Людей такого размера не бывает. Вроде ничего, маскарад получается. Наградой за удачное шоу будут две неполных обоймы патронов к ПМ и Наган с тремя патронами. Провожу последний инструктаж, а за спиной уже начинает развеиваться туман. Настя Аленя! — Аккуратно ломайте шеи, чтобы не текло. А то и так с трупов одежду носим. А из хорошей камуфлы только тут встречается. Не пугать. Как-нибудь улыбайтесь, что ли. Помним. Все, что замызгаем кровью, в печь. Без моей команды просто стоим и ждем. Вещи не портить. Потянутся к оружию — валим всех нахрен. Квазы кивали. Да, красавцы. Погребок — это кабак из девяностых с бандитами. Народ там при ножах и даже стволах, чуть что сразу стрелять. Первое время мы не успевали. Кто-то перерождался и патроны отстреливали. А потом мы разработали целый план по добыче патронов, когда позволяли кластеры, конечно. Акт номер один. Включаю фонарь, пока нахожусь за углом лестницы, чтобы в тебя не пальнули в темноте от неожиданности. Кричу. «Ау, пацаны! Это только мне, как шахтерам, за неуплату свет отключили! Ха!» «Вас тут тоже не уважают!» Спускаюсь и являю себя браткам. Фонарь не сильный, чтобы не добавлять света со сверхмеры Чиркают зажигалками и не понимают, где находятся, нервничают. «Хорошо, почти все тут. Два комплекта камуфлы, берцы, наган и ПМ. ПМ в этот раз один. Внимательно меня осматривают. Но у меня тоже прикид пацанский. Все натуральное, без понтов». Камни и цепь правильная, не дутая. Костюм дорогой. А вот брюки, заправленные в расшитые бисером красные сапоги, обувь немного смущает. Я тут фильм про старину с ужасами снимаю. Где-то на потолке пробки у них. Сейчас мои ребята-актеры все сделают, только от страха не обоссытись, они у меня рослые и в гриме. А фильм у нас ужасный. И я изобразил что-то страшное и тупое. А в то время все было как-то по-серьезному и одновременно наивно. Все готовы, будут спокойствие изображать, даже если сюда колесница всадника фармагеддона зарулит. — Настя Леня! Где вы там копаетесь? Шухернее! Акт номер два. Заходят к и тащат какую-то тяжеленную большую фигню. Когда у них руки заняты и они согнулись, то первый шок меньше, проверено. Настя Леня затащил без траты драгоценных боеприпасов. Теперь знакомство с актерами, и я рассыпаюсь в рассказе. У нас даже навеки броню приклеивают, и на все тело. Ноги удлинить, руки вытянуть, и лишнего веса надо еще килограмм пятьдесят наесть. Все тело обклеиваем. Да. Так два месяца и будут в гриме ходить, даже в туалет. Сложно? А капусты как поднять? Народ тупит. Перезагрузка зря не проходит. Но не стреляют. А подтягиваются на шоу. Нам надо их к близнецам подтащить. Бандосы на них смотрят, щупают. Ну еще бы, такие актеры, такой грим. Разве что пока автографы не просят. Акт номер три. Зрители обступили актеров. Когда квазы понимают, что нужные нам люди в зоне досягаемости, то начинают бить по головам. Через пару секунд все валяются уже без сознания. Главное суету создать и Настю в середину комнаты незаметно под шумок затащить. Без стрельбы, кстати, не всегда удается. Но с каждым разом все лучше и лучше. Все в нокауте. Теперь будем ждать. Кто переродился, того раздевают и вышвыривают на улицу, на доращивание. А кто не переродился, тащим на карантин. Новичков себе в банду, свежак на откорм, хабар делим. Все по чесноку. Стрелка завершена. Все удалось просто идеально. Патроны целы, обувь и одежда чистые. Мы очень осторожно расшнуровывали обувь, расстегивали пуговицы, собирали ценнейшую одежду в сумке и рюкзаки, обязательно обыскивали карманы зараженных и вынимали кошельки. Барсетки были осмотрены, и, как я предсказывал, наган одна штука, ПМ одна штука, пара так себе ножичков, в обойме шесть патронов и в нагане традиционные три патрона. К нам в проем двери закричала Эль Маринель. — Давайте быстрее! Кошки пошли! Это плохо. Это первый признак. Кошки к нам прилетали почему-то только с церковью батюшки. Дичали, размножались в ужасающих количествах. В общем, мы понаблюдали, у всяких птичек-синичек 12 века не было никаких шансов против коте 21 -го. Даже собаки отхватывали. Несмотря на это, это были любимые твари, ну, из тех, конечно, кто сразу не одичал. У меня самого был котяра. Масть зеленая. Это такая бурая скотина с розовым носом. Огромный, уж не знаю, помесь там камышового с каким-то мастодонтом, но ласковый и наглый на пределе возможного. Как и все у нас, он имел двойное имя Морда — Морда-Морда. Так и звал. Морда-Морда. Мы, быстро похватав оставшееся барахло, навьючились и выдвинулись. С собой мы всегда приносим рюкзаки, удобные сумки, и если грузим, то совсем понемногу». На каждого из нас может быть килограмм по 15-20 веса, не больше. Потому что если встретится большая группа зараженных и придется нам, гражданским, как любит говорить король Артур, бегать и прыгать, то чтобы у нас был хотя бы шанс. Чтобы не тянули нас к земле тяжеленные тюки. Рукопашники у нас традиционно ничего не носят. Может быть, немножко помогут в момент разгрузки, и то без особого фанатизма. Они должны всегда бдить. Мы шли обратно довольно бодро. Это всегда плохое время, потому что, когда кластеры перезагружаются все вместе, единственные животные, которые это чувствуют, это коты, и, разумеется, зараженные. Часть из тварей уходит в другой конец наших кластеров и попадает под перезагрузку. Довольно приличное количество зараженных сейчас будет идти с нами вместе, а это очень опасно. Скорее всего, это объясняет то, что когда мы проходили этнический праздник, Почитая, никого и не встретили. Буквально несколько группок неразвитых зараженных, потому что они еще очень тупые. А те, которые более развиты, уже в пути.